Татьяна Новикова «Страж для невезучей леди» Глава первая Я хочу купить мужчину, которого привезли сегодня. Сказав это, я глубоко покраснела и зажмурилась. В моей голове фраза звучала лучше, жестче, властнее. Подразумевалось, что я приказываю, но получилась жалкая просьба — вдох-выдох. Управляющий откинулся на стуле, покачался на ножках зад-вперед. Седоволосый, бородатый. Он напоминал мне старичка-церковника, только вот глаза его горели аучным огнем. «Номер 304. Сдался он вам?» Мягко спросил, перебирая бумаги на людей, которые недавно поступили в Дом скорби. «Найдите себе кого-нибудь другого. Рынки переполнены рабами на любой вкус». «Не нужно меня отговаривать, я все для себя решила». Сцепила ладони в замок, уставилась на свои ногти и повторила громче. «Я хочу купить конкретного мужчину. Назовите цену». Откуда управляющему знать, сколько связывает меня с тем человеком? Что встретились мы в заброшенных шахтах? Что мужчина этот пытался меня убить, но после спас, пожертвовал собою? Зато я знала. И когда после лечебницы его за ненадобностью отправили в дом скорби, я со всей четкостью осознала, надо что-то делать. Срочно! Оттуда никто не возвращается. Я не могла позволить, чтобы его выслали на рудники или уморили голодом на каторжных работах. Вы выбираете человека с темным прошлым. Человека, который не подается дрессировке. Он опасен. Вы видели его шрамы? Понимаете, что они означают? «Понимаю», — ответила хрипло. «Меня это не волнует. Мне нужен личный страж, и нет кандидатуры лучше, чем номер 304». «Любопытно. Вы не богаты». Управляющий мазнул взглядом по моему брючному костюму, постянутым в хвост волосам по отсутствию макияжа. «Что вы можете мне предложить? Этот мужчина силен, из него можно сделать достойного рабочего». В доме скорби пригодился бы такой экземпляр. Как вы знаете, у нас не принято перепродавать людей. Ха, как быстро он переиграл свою позицию. От «да сдался он тебе», до «вообще-то нам самим нужен». Понятно, набивает цену, пытается содрать побольше с дурехи, которая захотела купить человека, будто какую-то вещь. Будь спокойна, все получится. «Скажите, что хотите взамен, и я расшибусь в лепешку, но выплачу нужную сумму до монеты». «Выплатите, значит», — проговорил задумчиво. «Допустим, я согласен обменять раба на вот это». Управляющий указал на вырез моей рубашки. Я вышел из кабинета и тронула пальцами шею. Передернулась. Глаза наполнились влагой, без моего на то желания. В носу предательски защипала. «Терпи, ты же не мелкая плакса, ты же сильная, ты знал, на что шла». Управляющий вышел следом, насвистывая и улыбаясь мне так открыто, будто мы были лучшими друзьями. «Пройдемте, мисс Тросс», — он поманил за собой. Мы двигались по узким коридорам. Я старалась идти прямо, не горбиться, не морщить лоб, быть настоящей леди. Вышли на улицу, и осенний ветер мазнул по лицу, утирая слезы. «Подождите меня тут», — сказал управляющий перед бараком, что вытянулся длинной змеей по неухоженной территории дома скорби. За внешней оболочкой, за каменными стенами и коврами, пусть и стертыми, скрывались вот такие дома. Деревянные, сколоченные наспех, шаткие, где вынуждены были существовать люди, у которых не осталось надежды на спасение. Дома скорби строили, дабы приютить всех обездоленных, как говорили церковники. Бродягам рассказывали о том, как много здесь еды и как мало работы. Многие соглашались. Так они подписывали вечный договор, после которого теряли свободу. Их тела и души, все они целиком отныне принадлежали домам. «Я приведу ваше приобретение». Управляющий попытался протиснуться в дверь, но я выставила ногу и зашла следом. Передо мной предстало жуткое зрелище. Здесь не было даже лежанок. Накиданное поверх гнилого пола тряпье смердело. Под потолком вились мухи. Люди лежали разве что не кучей, грелись друг о друге изнеможенными телами. Женщины, мужчины, старики и подростки. Все они ютились в ограниченном пространстве, в грязи. «Как можно терпеть подобную несправедливость?» — промелькнула мысль, полная ужаса. Но затем я увидела его. Того, за кем пришла этим утром. Того, о ком думала все прошлые ночи, мучимая кошмарами. Он сидел в углу, словно отдельно от всего мира. Прямой, точно проглотивший пруд. Хмурый. Сведенные брови и поджатые губы. глаза в которых нет ни единой эмоции. Пустота. Темная бездна, полная демонов. Железный ошейник, сдавливающий шею, оказался огромным. Триста четвертый громогласно прокричал управляющий. Тебе повезло, тебя выкупила добрая девушка. Теперь у тебя есть хозяйка. Мужчина вскинул голову. Медленно, словно не веря своим ушам, взглянул на свое запястье. Но затем он разглядел меня за спиной управляющего и поднялся на ноги. Безо всякой уверенности, с сомнением, которое читалось на его лице. Мы молчали, пока шли по двору, пока за нами закрывались ворота, пока шагали по мостовой, никуда конкретно не направляясь. Я не знала, что ему сказать. Да, я спасла тебя. Не нужно благодарности. Так вышло, не злись. Эти фразы крутились в голове, но казались незначительными и глупыми. Во рту пересохло. Мужчина, идущий так близко, что я могла при желании случайно коснуться его рукой, молчал. Но это молчание было оглушительно громким, осуждающим. Ему жала короткая рубашка грязно-серого цвета, выданная в доме скорби, и он раздраженно оттягивал тугой воротник. Осматривался по сторонам с плохо скрытой опаской. Не спешил начать разговор. И я видела, что на его запястье выжгли порядковый номер, и кожа вздулась сплошным ожогом. Должно быть, это безумно больно. Я не успела прийти раньше. Внезапно мой спутник остановился. Застыл, точно наткнулся на невидимую стену. Он ничего не сказал, но посмотрел на меня так, будто ударил на отмыш. Холодно, раздраженно. В его взгляде читалось. «Я никогда не подчинюсь тебе, девочка». Кажется, мне достался самый непокорный на свете личный страж.